Глава двадцать четвертая. Меня словно током подбросило. Рука трогнула и камень упал на стол. Слово влетело в уши и засело в сознании неприятным, пугающим смыслом. Молах. Почему мне это знакомо? Слух промямлил я. Макс вдруг щелкнул пальцами. Девочка. Что девочка? Она сказала, ее так зовут. Молах. Точно, подтвердил Серега. Когда Макс яблоко ей предложил, вспомнил это и я. Мы с Эром тогда приняли это за какую-то бессвязную белиберду. Такой этой твари ещё и имя есть. Мой лоб вновь покрылся испариной. Стало очень неприятно. Стало снова страшно. А как вы поняли, что это означает? Сомнительным тоном обратился к старику Макс. Вы ещё не верите мне, Максим? Он порылся в ворохе бумаг на столе и вытащил потемневший от времени обрывок. "Что ж, смотрите сами. Это к вашему сведению страница из библиотечной книги, на которую мне повезло наткнуться. Очень редкая, между прочим, книги по скандинавской мифологии. Хорошо. Первое, что бросилось в глаза чёрно-белая фотография наскального рисунка в верхней части страницы. Качество фотографии, как и способности древнего художника, оставляло желать лучшего, но ошибиться в догадках было нельзя. Девочка была изображена примитивно, будто ребёнком, раскинутая в сторону линии рук без пальцев, кап над длинных волос и эти зловещие глаза. Под изображением несколько рун. Я перевёл взгляд на обломок. Надписи были абсолютно идентичными. Под фотографией шёл текст уже на русском. Молох. Демон мрака и смерти в мифологии шведских племён гётов и свеев VI-IX веков нашей эры. Молох является в человеческой оболочке, чаще в образе женщины или девочки. Обитает в мрачных тёмных местах, как правило, в подземельях. Встреча с Молохом сулит смерть. И как ведь невольным становится человек и мысли, и тело его под силой мрака. И будет он не собой уже тогда, а только как есть пищей для молха. Молх обладает артефактом или предметом, с которым имеет энергетическую связь. Без артефакта демон слабеет. Солнечный свет губителен для... Дальше страница обрывалась. А где остальная часть? Обернулось к Федорову Ксюха. Тот лишь развёл руками. Вырвал, как получилось. Это что же получается? Я схватился за голову. Мы столкнулись с древним скандинавским демоном, старик утвердительно кивнул. Выходит, какой-то сраный миф оказался реальностью. По крайней мере, этот. И что его нельзя никак убить? Ну, вздохнул Федоров. Этой сущности уже более 1000 лет, как видите. И, похоже, никому ещё не удалось это сделать. Но ведь она была захоронена Су я по вашему рассказу. Захаронина. Дед поднял вверх указательный палец. "Они убита. Что ж, думаю, это погребение смогло нейтрализовать её на какое-то время, пока мы не откопали её". Здесь написано: "Солнечный свет губителен для". Указала на страницу Ксюха. Фраза, конечно, не полная, но это может быть ключ. Полностью с вами согласен, милочка. Но только где же его тут взять этот солнечный свет? Мы с вами напомню глубоко под землей. Да, действительно тупиковая ситуация. Мишка и есть ее артефакт. Подал голос Макс, все еще недоверчиво глядя на деда. Совершенно верно. В нем она накапливает собранную энергию. Проще говоря, это ее запасной аккумулятор. Потеряв его, девочка стала заметно слабее, но обольщаться не стоит. Она ещё очень и очень сильна. А в случае, не знаете, где этот мишка докопался до старика Макс. Вы не имеете ни малейшего понятия о молодой человек, ответил Фёдоров и вновь закашлялся. Я рассеянно взглянул на друзей, не представляя пока как нам выбираться из этой передряги. Привыла с информацией и понимания проблемы, но не было решения. Судя по лицам Ксюхи и Серёги, конструктивных мыслей у них тоже не было. Макс прищуренным взглядом не сводил глаз с Фёдорова. А что вы тут вообще делаете? неожиданно спросил он. Хороший, кстати, вопрос. И как здесь оказались? подкинул он тут же ещё один. Фёдоров снова взглянул на часы, недовольно помотал головой, словно опаздывал куда-то. Затем закрыл глаза и издвинув брови, едва заметно зашевелил губами, как если бы что-то подсчитывал в уме. И только после этого вновь заговорил. Первые временные ямы или, как вы их называете, аномалии начали появляться незадолго до крушения того поезда. Что это такое и каким образом работает, я не знаю, но практически уверен, что здесь есть связь с Молохом. Полагаю, что её энергетический шлейф способен определённым образом воздействовать на пространство и время, создавая тем самым такие вот порталы. При этом вряд ли она делает это умышленно, скорее это как побочный эффект от самого её существования. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы она этим как-то пользовалась. Сейчас этих ям здесь не меньше десятка, причём все они блуждающие. В смысле? Не понял, Серёга. Постоянно смещаются, дрейфуют. Поэтому предугадать, где тебя застигнет следующее, очень сложно. Угадившего в неё человека переносят на несколько десятков лет назад, как в вашем случае, или он выдержал небольшую паузу в перевод, как в моём. Мы удивлённо уставились на него. Думаю, вы уже догадались, что сейчас я нахожусь в одной из таких ям. Да ладно! У Сереги отвисла челюсть. Федоров посмотрел на него снисходительно. Простите, а разве у вас есть какие-то иные предположения того, каким образом мы здесь с вами общаемся? Серега не ответил, но продолжил смотреть на старика с открытым ртом. Как вы получается, начал Аксюха. Да, Аксене, я живу в семьдесят девятом году, если вы об этом. Невероятно, прошептала она. Просто невероятно. Знаю, что вам всё это кажется кошмарным бредом, но поверьте, я говорю правду. Такова уж нынешняя реальность. Фёдоров снова с тревогой взглянул на часы. Куда-то спешите? спросил Макс. Я нахожусь здесь уже достаточно долго, так что в любой момент меня может забросить обратно. Стараюсь успеть дать вам как можно больше полезной информации, а вы, молодой человек, всё время меня прерываете, с недовольством заметил дед. Макс затянул воображаемую молнию на кубах. Почему же у вас забрасывает вперёд, а не назад, как нас? поинтересовался я. Понятия не имею, ответил Фёдоров. Но считаю это счастливым исключением из правил. Почему счастливым? семьдесят девятый год, Алексей, вдумайтесь, Федоров постучал пальцем по виску. Я рассеянно пожал плечами. Однажды, щел, нужно пояснить он, я видел попавшего во временную яму сторожа, которого, судя по всему, закинула на несколько десятков лет назад, а через пять минут вернулось его бездыханное, перепачканное грязью тело, а рот до самой глотки забит. ком я миглины, понимаете? Вы только представьте, каково это. Потому что тогда метро ещё не было, заворожённо произнесла Ксюха. Одна девчонка у вас воображает, как я погляжу, проговорил Фёдоров так, будто был разочарован нашим тугодумием. Я попытался представить задохнувшегося в слое грунта беднягу. Это ж всё равно, что быть погребённым заживо, да ещё и на такой глубине. Меня передёрнуло. Те голоса, которые мы слышали на платформе, вдруг вспомнила Ксюха. Мальчика и его мамы это а, это милочка как раз проявление образования новой ямы, ещё не сформировавшейся. Пока она транслирует только звуки, вам повезло. Скоро она будет блуждать и кидать во времени так же, как и остальные. Однажды я таким образом услышал голос Вити Радионова. Старик тяжело вздохнул. Думал, что не выдержу. Фёдоров вдруг замолк, с трудом справляясь с эмоциями. Опустил взгляд и какое-то время рассматривал свой стёртый кирзевый сапог, затем поднял ладонь к албу, потёр глубокие морщины, тяжело вздохнул и продолжил рассказ. Есть ещё одна причина, по которой я так усердно пытаюсь разобраться во всей этой чертовщине. Он поочерёдно взглянул на каждого из нас. Скажите, вы верите в судьбу? Нет, ответил со всех Макс. А что? Вот и я не верил, пока воочию не увидел, что мне её уготовано. О чём вы? напряжённо спросил Серёга. Лицо старика помрачнело. Когда меня впервые забросило сюда, в ваше, назовём это так время, я почти сразу наткнулся на те стоящие тела и долго не мог прийти в себя от увиденного. Да уж, представил я, вспоминая свою реакцию. Когда я наконец смог совладать с собой, то подошёл ближе и начал узнавать некоторых из них: Сеньяшу Милен, Пётр Сергеевич, Витя Радионов и другие, все. Они стояли там, глядя на меня пустыми глазницами. Словами не передать, как разрывалось от навалившейся тоски и боли моё сердце. Кто знает, может, в тот момент я тронулся умом, потому как подходил к каждому из тех, кого узнал, и разговаривал с ним. У кого-то просил прощения за то, что не смог уберечь. Такие вот дела. Но одному из них я так и не смог заглянуть в глаза. Хотел узнать его. Почему? спросил Серега. Дело в том, Федоров сглотнул подступивший к ком и посмотрел на Серегу мокрым от выступивших слез взглядом, что этот труп был мой.